После визита Пино Лансье посиял. Ну, конечно, Лаваль, жулик, но он знает правила парламентской игры. А маршал честный француз, я всегда так думал. Американцы прежде всего деловые люди, им нужен порядок. Какое счастье, что между нами и русскими Германия. Представляю, что было бы, если бы сюда пришли красные казаки, немцы Передадут Париж американцам, и это будет настоящий праздник. И Лансье закричал, «Марта, иди сюда! Я тебе расскажу нечто очень важное, только это нельзя говорить громко. Какое у нас число?» «Шестнадцатое. До 1 сентября придут американцы и с ними Луи, понимаешь?» «А сегодня утром...» «Явился Морило, сказал...» Эрио арестовали, Лаваль удрал в Бельфор. Газет больше нет, все эти писаки улепетывают. А немцы решили драться, так что приготовьтесь к хорошенькому фейерверку. Лансье взвизгнул. — Чего вы смеетесь? Это трагедия. Я не знал, Морис, что вы так боитесь трескотни. Я ничего не боюсь. Я был в Вердене. Но вы понимаете, что будет, если на улицу выйдут коммунисты? Полиция бастует. Начнется ужасная резня. Боюсь, что в последнюю минуту немцы договорятся с американцами. Вот вы говорите, коммунисты выйдут на улицу? Хорошо бы. Такая грязь на этих улицах, что только кровью можно смыть. Июнь с сорокового... «Четыре года с немцами! Улыбочки, доходы, кукиш в кармане!» Лансье так поглядел на Морило, что тот попятился. «Успокойтесь, Морис!» Но Лансье его не слышал. «Вам нужна моя кровь!» «Хорошо, режьте меня!» «Но скажите прямо, что вы коммунист!» Морило вытащил из кармана какое-то лекарство — — Возьмите, Морис. Это сразу успокаивает. — Я не хочу успокоиться. Я француз. Я страдаю за Францию. Но он все же принял таблетку, прилег на диван и задремал. Он проснулся с тяжелой головой. В комнате было темно, нет тока, нет радио. Может быть, американцы уже подходят к Парижу. А может быть, началась резня? Ничего неизвестно. Он протомился вечер, ночь. Утром он решил пойти посмотреть, что делается в городе. Ему показалось, что он еще спит. Или правду сказала Марта, он рехнулся. Несутся немецкие грузовики. На них навалены мебель, сундуки. Какие-то машины, ящики. И вдруг на фасаде дома американский флаг. А рядом советский. Серп и молот. Здесь же старая афиша. Празднество по случаю третьей годовщины объявления Европой войны большевизму. Не прошло и двух месяцев. Интересно, что сейчас делает Невель? Наверное, залез под кровать. От этой мысли Лансье неожиданно развеселился. «Все-таки приятно, что Боши убираются к черту. Они меня достаточно измучили. То, почему я работал с Лео, то, где Луи. Наверное, Луи придет вместе с союзниками. Может быть, и Мадо там. Ужасно, что Марселина не дожила до такого счастья. Она всегда ненавидела Боши. Когда придут американцы, я поговорю с этим Руа. Вот французский флаг над мэрией, и немцы не стреляют. Удивительно, кажется, рай возвращается. Лансье шел, чуть подпрыгивая. В его походке сказывалось необычайное веселье. Вдруг он увидел на стене воззвание, подошел. Мы, представители Парижа, Призываем народ столицы и предместий к восстанию. Англо-советско-американский боевой союз, наш великий Париж, Марсель Кашен, Морис Торрес, Жак Дюкло. Лансье отошел и прикрыл ладонью глаза. Какие там американцы! Это коммунисты, вот что! Чему я радовался? Немцы меня раздражали... А эти меня зарежут. Он начал себя успокаивать. Слова. Кто им придает значение? Вон танк. Это немецкий. Они называют такие пантерами. У американцев тоже хорошие танки. А что у коммунистов? Листовки и только... Меня они не запугают. Был несносно жаркий день. когда ты в эту пору Париж пустовал. Все уезжали к морю или в горы. Вансе гулял по парку Желенот. Ну и жара. Асфальт расползается под ногами. Он снял шляпу, долго вытирал мокрый лоб, хотел испить. Он сел на террасе маленького кафе, заказал минеральную воду, вспоминал Луару, Марселину, пейзажи Мадо. Перед кафе остановился немецкий грузовик. Три солдата возились с колесом. Откуда-то появились молодые люди. Лансье не успела помниться, как немцы лежали на мостовой. Кровь на солнце казалась неестественной, жирной, как масляная краска. Молодые люди вскарабкались на грузовик. Начали скидывать оттуда автоматы. Среди них была молодая женщина. Ее золотистые волосы приподнимал ветер. Знакомое лицо... — подумал Лансье. Он как-то не осознавал ни того, что перед ним война, ни того, кто эта женщина. Потом он бросился к ней, но не догнал. Она исчезла за углом с другими. Кто бы мог подумать, что Леонтина способна стрелять из автомата? Она любила танцы, дурачилась, как Лео, никогда не занималась политикой, «Да, но у нее есть причины. Она всегда любила Лео. Марселина говорила. У нее большое сердце. Я понимаю, что она воюет, это даже благородно. У нее вдохновенный вид, прямо картина «Делакруа». Есть красота и в таком безумии. Только художников больше нет. Другая эпоха, все стало грубее. Ужасно обидно, что я не догнал ее, не пожал руки». В общем, я нехорошо поступил с Лео, ведь я обещал ему помочь. Глупо было обещать. Что я мог сделать? Как будто боши со мной считались. Разве Лео было бы легче от того, что и меня послали бы куда-нибудь к черту? Вот Дюма кричал и докричался бессмысленно. Другое дело — эти люди. Они убили немцев, забрали оружие. «Наверное, они связаны с союзниками». «Смешно подумать, что Леонтина может стать коммунисткой». Снова раздались выстрелы. Прохожие побежали. Побежал и Лансье. На этот раз стреляли немцы. Лансье пробежал несколько улиц, потом остановился. Ему стало страшно. Он вспомнил свежую кровь на серо-голубом асфальте. «Могли меня убить очень просто». Ветер, который на несколько минут освежил город, улегся. Жара стала еще тяжелее. Лансье едва доплелся до дому. Он сказал Марте, «Ничего нельзя понять. Коммунисты призывают к восстанию. А я видел Леонтину, это жена Альпера, с автоматом. Американские флаги. Я думаю, что коммунисты хотят примазаться» набрать голоса для будущих выборов, но это ребячество. Боши убираются, спешки не чувствуются, наверное, есть соглашение, они уйдут, когда американцы успеют добраться до Парижа.